Я слышал, как он свистит, пастух, и видел, как он орудует посохом, и как собака суетится вокруг стада, которая без нее непременно угодила бы в канал. И все это сквозь сверкающую пыль, а вскоре и сквозь тот мелкий дождичек, что каждый день отдает меня в мое собственное распоряжение, скрывая от меня все остальное, скрывая меня от меня. Блей, не затихало! То ли потому, что овцы меньше беспокоились, ли то ли вследствие их удаленности, или, может быть, я слышал не так отчетливо, как только что. Но это меня удивило бы, потому к слуху у меня пока еще довольно тонкий, лишь чулочек слабее перед рассветом. И если мне случается в течение многих часов ничего не слышать, так это по причинам, которые мне совершенно неведомы, или же от того, что все вокруг меня действительно замолкают. Время от времени, между тем, как для праведников шум мира не прекращается никогда. Вот как начался тот второй день, и исток не третий или четвертый, и начало было плохое, потому как надолго посеяло мне сомнения относительно предназначения сих овец, среди которых были ягнята, и я часто спрашиваю себя, добрались ли они благополучно до каких-то чужих лугов. где после укоса всем разрешается пастись, или же полегли с пробитыми черепами, со своими тоненькими подлавамывающимися ножками, повалясь под ударами молота, сначала на колени, потом на пушистый бок. Но если у них и кое-что хорошее в этих небольших сомнениях, что за край, боже мой, деревня, да и так куда ни глянь, повсюду четвероногие. Это ж не все, — Еще лошади и козы, не говоря уж о прочих, я чувствую, они только и ждут, как бы броситься мне на перерез. Только этого не хватало. Но я не терял из виду цели моих непосредственных усилий — суметь как можно скорее встретиться с матерью. И, стоя в канаве, я призвал на помощь те веские причины, какие у меня имелись, для того, чтобы пойти туда, не теряя ни минуты. И хотя я... и был способен делать многие вещи без размышления, не зная, что я собираюсь сделать до тех пор, пока это не будет сделано, посещение матери не входило и все живых числа. Видите ли, мои ноги никогда не приводили меня к моей матери без высочайшего повеления на сей счет. Дивная погода, дивная, от такой любой другой бы на моем месте радовался, Но мне нечего радоваться солнцу. Я не радуюсь. Охваченного жаждой жары и света Ахейца я убил. Он сам убил себя во мне давным-давно. Мне больше по вкусу был бледный сумрак дождливых дней. Нет, нет, я плохо изъясняюсь. Мне по нраву тоже не то, что у меня не было ни вкуса, ни нрава. Я их давным-давно растерял. Что я хочу сказать... Это, вероятно, что бледный сумрак и т.д. лучше скрывал меня, не будучи от того особо для меня приятным. Мимикрия поневоле, вот он, малой, ежели посмотреть на него под определенным углом. А зимой я под пальто оборачивался полосками газетной бумаги и сбрасывал их лишь с пробуждением земли истинным в апреле. — Великолепно в этом отношении литературное приложение к Таймс. Оно выдержало испытание на прочность и непроницаемость. Оно не рвалось от пуканья. Что вы хотите? Газы выходят в меня из заднего прохода по всякому поводу, и без я стал быть вынужден время от времени о них напоминать, несмотря на отвращение, которое это мне внушает. Однажды я подсчитал... Триста пятнадцать пуканей за девятнадцать часов, чуть больше шестнадцати в час в среднем. В конце концов, это не чрезмерно. По четыре пукани на каждые четверть часа, сущий пустяк, даже не выходит по одному за каждые четыре минуты. Невероятно. Ну и, ну, да я совсем никудышний пердун, виноват, что заговорил об этом. Поразительно, как математика помогает познать себя. К тому же весь этот вопрос о климате не представлял для меня интереса. Я к всему приспосабливался, под любым соусом. Добавлю, стало быть, что зачастую утро в тех краях выдавалось солнечное до десяти часов, до десяти с половиной. А вот в этот-то самый момент небо затягивалось, начинала идти дождь и шел до вечера. Тогда выходило солнце. и садилась, на миг мокрая земля засверкает, затем погаснет лишённая света. Тут я снова в седле, в онемевшем сердце заноза беспокойства, как у рак больного, которому предстоит визит к зубному. Потому как я не знал, на той ли я дороге. Редко случилось, чтобы не все дороги были для меня теми. Но когда я отправлялся своей матерью, имела всего на одна та дорога. Та, что вела туда, или же одна из тех, что вели туда, потому что туда вели не все. Я не знал, нахожусь ли я на одной из тех дорог, и это меня раздражало, подобно всякому возвращению к жизни. Судите же сами, каким облегчением было для меня увидеть, как в сотне шагов передо мною замаячили знакомые крепостные стены. Миновав их, я очутился в незнакомом квартале, а я, между прочим, Хорошо знал город, в котором я родился, и от которого мне так никогда и не удалось удалиться более чем на пятнадцать-двадцать миль, так как он был для меня притягателен, не зная почему. Так что я был недалек от того, чтобы спросить себя, действительно ли я в этом славном городе, том, что произвел меня во мрак, и где еще находилась где-то моя мать, лишь я попал вследствие ошибочных действий в другой, которого даже и названия не знал. тому я знал лишь свой родной город, и нога моя никогда не ступала ни в какой другой. Но я читал со вниманием в тот период, когда умел читать рассказы путешественников, более удачливых, чем я, где говорилось о других городах, таких же красивых, как мой, или даже еще красивее, хотя и по-другому. И название этого города — единственного который мне дано было знать, я искал в своей памяти, намереваясь, как только найду, остановиться и, обнажив голову, сказать прохожему «И «Извините, мсье, это Н, где Н название моего города?» Название, которое я искал, начиналось, как мне определенно казалось, с Ч или с Ш, но, несмотря на это указание, а может, в силу его ошибочности, остальные буквы продолжали ускользать от меня. Я так давно живу вдали от слов, вы понимаете, что достаточно мне было, к примеру, увидеть мой город, потому что речь здесь идет о моем городе, чтобы перестать быть в состоянии, вы понимаете? Мне трудно об этом говорить слишком. Так же и мое самоощущение часто окутывается почти непроницаемой безличностью, как мы только что, по-моему, видели. И так вот и другие вещи, одна за другой, глумились над моими ощущениями. Да, даже в тот период, когда все, все, все волны и частицы расплывались, предметы пребывали в безымянности и наоборот. Я говорю это сейчас, но в сущности, что я знаю сейчас, о том периоде, сейчас, когда на меня... Градом обрушиваются слова с заледневшим смыслом, когда мир тоже умирает под подлым и гнусным именем. Я знаю о нем то, что знают мертвые слова и предметы, а в сумме хорошенький из всего это получается компот с своим началом, с серединой и концом, как в хорошо построенных фразах и длинной сонате мертвецов. И скажу я то или другое, и что-то еще... На самом деле маловажно. Говорить — значит сочинять. Неверно, что верно, то верно. Никто ничего не сочиняет. Они полагают, что сочиняют, что им удается бежать, тогда как всего лишь через пень-колоду излагают урок, обрывки и задания затверженного и забытого. Жизнь без слез, такую, какую ее проплакивают, Впрочем, дерьмо все это, но да ладно. Будучи не в состоянии припомнить название своего города, я принял решение остановиться, приезжавшись к бровке тротуара, дождаться прохожего с приятными и обходительными манерами, приподнять шляпу и сказать ему с улыбкой, «Пардон, мсье, извините, мсье, будьте добры, как называется этот город».